Глава 16. Душка. Причудливые сны мне снились нечасто. Я вообще из тех, кто спит не только без задних ног, но и, судя по всему, передних тоже. Сегодняшний остаток дня был исключением, потому как едва я уснула, тотчас разомлела в неге молочно-белых облаков, в которых летала, кувыркалась, ныряла, купалась, словно в бассейне, наполненном пеной до краев. Но, увы, длилось мое счастье недолго. Во время одного из самых рискованных кульбитов Меня что-то резко разбудило. Проснулась я на полу. Упала с дивана, барахтаясь в каком-то мешке. Приземлилась на удивление удачно. На задние и передние лапы. Одна незадача. Эти лапы были кошачьими. «Вот, поглядите сами», — чопорно прогудил чей-то женский голос. Я повернула голову на звук, вылезая из ворота халата, а там изумлённый до крайности Люпина и его секретарша. «Видали эту гадину?» «Почему гадину?» Недоуменно переспросил ректор, словно на автомате. Его шарашенный внешний вид надолго врезался в память. «Это наверняка она моего Робина съела», — сказала строгая мадама, неизвестно о ком. «Бусинка?» — Ван Роуз смотнул головой, снимая цепенение, и быстрым шагом направился ко мне. «Или из табана?» Но секретарша с причудливой фамилией Шнауцер, как порода у собаки, вдруг осмыслила сказанное и вымолвила неуверенно. «А может быть, и не она?» Люпен лишь отмахнулся и проронил скорее самому себе. Теперь-то мне все более-менее становится ясно. Порадовал. Молодец. везет ему. Но мне-то нет. Мне-то совсем ничего не ясно теперь. Особенно не ясно, что он станет со мной делать, когда узнает о моем перевоплощении. «Амрия!» — бросил вдруг приказным тоном строгий Лю. «На сегодня меня нет. Неотложные дела». Немедленно ни ни секунды... Люпина аккуратно и довольно деликатно подхватила вместе со мной еще и халатик, из которого я вылезла. Резво поднялся с корточек и скрылся в рабочем кабинете, щелкнув щеколдой двери. «Так-так, Эстебана Бусинка Криди!» — поиздевался он, обращаясь ко мне по двойному имени, когда мы остались одни. «Хорошо, хоть про земную фамилию никто из здешних не знал, иначе совсем солянка получилась бы. Значит, в эти выходные ты не покидала моего дома и даже никуда не убегала?» Осталось только честно признаться, проронив утвердительное. «Мяу!» «Подожди!» — проронил Лё, опуская меня из теплых приятных объятий на холодный дубовый стол, отполированный до зеркального блеска. Рядом упал прихваченный из приёмный халатик. «Где-то тут у меня был оборотный тальк!» «Ой!» Я только успела удивиться происходящему, когда он достал небольшую склянку с одной из полок, заставленных стеклянными колбами в перемешку с книгами. Аккуратно высыпал на ладонь чуточку серебристого порошка, который затем собрал щепоткой и, притворяя в действие некий план, осыпал им меня. Клубясь в воздухе, маленькое облачко, перламутрово розовой, как оказалось, пыли, медленно опадало на пол и столешницу. Радовало то, что душечка люк к тому моменту, когда я приняла человеческую форму, тактично отвернулся. Не раздумывая ни секунды, в два счёта натянула халат на рубашку и секунду спустя принялась разглаживать складки талии «Спасибо», — робко промямлила я, невероятно смущаясь. «Готово?» — голос лепина наоборот, звучал ровно, как какой-то робот. «А жаль, для приличия мог бы и сделать вид, что нервничает». Но нет, едва он обернулся ко мне, я заметила на его щеках легкий румянец. Невольно улыбнулась этому маленькому, на такому приятному открытию. «Эм, думаю, будет не лишним сказать, что твой внешний вид довольно вульгарен». «Прямо это за комплимент». Усмехнулась я, однако рука все-таки протянула. Смерив меня и мою конечность задачным взглядом, Ван Роуз не выдержал и уточнил. Что? Пиджак, подсказала вот я, надену его, чтобы не выглядеть вульгарно и не шокировать вашу тонкую натуру своим развязным видом. Показалось ли, но Люели заметно хмыкнул и улыбнулся, когда принялся снимать с себя пиджак. А у меня даже эта мельчайшая крупинка человеческих эмоций вызвала неописуемый восторг. И не что я строила планы от него сбежать, когда появится Марио. Сейчас я была более чем счастлива в возможности стоять и флиртовать с этим мистером идеальность, пользуясь столь неоднозначным положением. Ведь формально мы с ним помолвлены. Это же так называется? Жених, кстати, все это время не отводил от меня взгляда. Смотрел пристально, не сказать, чтобы сурово, скорее заинтригованно. «И что дальше?» — уточнила я с улыбкой, когда накинула на плечи чужой элемент одежды никак не могла придать с лицу серьезный вид Ван ванрос промолчал в этот раз и лишь шагнул в мою сторону явно намереваясь что то сделать однако встав почти вплотную он опомнился кашлянул в кулак и полуобернулся стараясь скрыть легкое смущение или же мне показалось дальше мы выберемся наружу через потайной ход и я отведу вас эм тебя к нашей семейной модистке да нет же я не о том промычал лю заломив бровь я в целом Продолжила настырно допытываться я. «Что со мной будет после того, как ты узнала о моем «Ой, да, можно на «ты».» А лицо собеседника вытянулось. Слегка, но заметно. «На «ты»?» Он даже переспросил зачем-то. «Можно подумать, из всего сказанного мной его интересовало только это». Глубокий вдох-выдох, и Лепин нацепил каменную маску, смерив меня холодным взглядом. «Что ж...» «Не знаю, чего ты добивалась всем этим концертом передо мной или татом Криди, и даже перевоплощением в кошку. Однако же могу тебя поздравить!» Он сделал акцент на последних словах. «Ты поймала меня в брачной сети. Ты довольна?» Я мысленно подсчитала количество личных местоимений, сказанных в такой короткий срок, и пришла к неутешительному выводу. Обиделся. «Но на что? На то, что я позволила себе фамильярно к нему обратиться? Ведь, помнится, он первый начал тыкать». Настала моя очередь мычать. На самом деле я раздумывала, чтобы ему ответить. А ведь точно. Он еще не ответил мне, а сам взял и тему перевел. Ох и хитер! ох и лис. Решила вернуться к изначально заданному. Я повторюсь, что со мной будет теперь. Как что? Ты станешь моей женой. Он сказал это так буднично, будто констатировал факт из разряда. Солнце встает по утрам, или же земля круглая. Я прыснула со смеху, а душечка лю насупился. «Для справки, никого я в сети не ловила. Просто так получилось. Неудачно, смею заметить. А вот к этой теме мы с тобой обязательно вернемся. Только для начала тебе нужно посетить мантистку и переодеться, а мне заглянуть к моему старому другу, решить одну очень сложную головоломку. Вот как?» Не знаю почему, но его слова меня обескуражили. Я почувствовала себя предметом, задвинутым на полку. Честное слово будто после всего произошедшего у него есть тема важнее, чем моя неуемная персона. Я затолкала свое раздутое самомнение обратно туда, откуда оно вылезло, и вмиг успокоилась. Действительно, если подумать чуточку дольше, невольно напрашиваются следующие выводы. на Люпин на не переносит, а бусинка попала ему в руки несколько дней назад, и он еще не успел определиться, любит ли свою кошку или только вынужденно терпит, потому что не смог прогнать. А тут выясняется, что бусия есть из И да, у него есть головоломка важнее, в принципе, все логично, нет? К тому моменту, когда я вновь обратила внимание на переместившегося в дальнюю часть комнаты ректора сей академии, наряженного в белоснежную рубашку и черные классические штаны, то невольно залюбовалась его статной фигурой и фотомодели, особенно задержалась взглядом на блестящих и сине-черных волосах, собранных в тугой хвостик. Мм, осталось только слюни пускать. «Прошу, Буся!» С этими словами Лепин кивнул в сторону приоткрывшегося прохода. Я перевела взгляд на отодвинутый вглубь стены шкаф и поняла очевидное. Он не шутил про потайной ход. «Ого!» Думала, такое только в книгах бывает. Не дожидаясь очередного приглашения, устремилась вперед навстречу приключениям, лабиринтам, пыльным ходам, заросшим паутиной. Любопытство мое зашкалило. Стоило только шагнуть в темень прохода и ровным счетом ничего не увидеть. А тут еще и удумал думал дверцу закрыть. Теперь и вовсе путь отхода отрезан. Эм, «Сейчас зажгу свет», — проворчал ректор, стоя где-то совсем близко. Невольно сделала шаг к нему и обо что-то больно запнулась. «Ай!» — скричала я, падая вперед. Теплые ладони моего спасителя обхватили меня, за что попало. В данном конкретном случае это были рука и подмышка. «Молодец!» — не позволил мне рухнуть на пол. Вдобавок уткнулась носом прямо в его грудную клетку. Приятного мало, потому что больно. На моем пути так не кстати встретилась пуговица. Наверняка царапина останется. Я громко втянула воздух и поморчилась. «Ты специально?» — строгая интонация моего помощника ранила не хуже кухонного ножа. «Нет же!» — воскликнула я негодуя. «Тут на полу что-то валяется». Отпустив меня, с какого-то там ордена зажёг свечи на стенах. И сделал он это каким-то невероятно скрытным образом. Просто раз и по всему узенькому коридору с небольшой развилкой впереди заплясали огоньки под стеклянными крышками канделябров. Действительно, Ван Роуз нагнулся, чтобы поднять толстенную пыльную книгу, а я смутилась и отпрянула, налетев спиной на холодную каменную стену. Ведь халатик-то не очень длинный, чуть выше колена. Не сильно. И все таки Не знаю, почему так, ведь на земле я носила юбки и короче... Но только этот вот гад, который передо мной уселся на корточке, заставлял вести себя, словно я была школьницей из старших классов. Видимо, стремительно деградирую под его пристальным взглядом, любимца Амура. Никто там из-за кулис моё бедное сердечко стрелой каверзной не пронзал, а? Потому как стучало оно как бешеное, а щеки пылали от стыда. Неугомонная фантазия рисовала картинки покруче мультиков для взрослых. А когда он встал и двинулся в мою сторону, то я чуть в обморок не хлопнулась от переизбытка возбудителя в крови. Шучу, конечно, но волнение мое усилилось многократно. «Перестань!» — почти прорычал горе-жених, возвращаясь с небес на землю. «Я не попадусь на эти твои штучки. Даже не думай!» Встав прямо передо мной, он пыхтел, как паровоз, на руки не распускал. Видимо, просто злился. «А что сразу я? Я ничего!» Отмазка из младших классов. «Поздравляю, Оленька! Скоро и обратно до и дойдет!» А вот и женишок не впечатлился, хмыкнул и сделал шаг назад, направляясь дальше по коридору с книгой в руке. Идем, Если хочешь себе приличное платье, уже сегодня нужно поспешить». Ушибленный палец ноги, который не переставал ныть, между прочим, напомнил о том, что далеко босиком я не уйду. «Эм, прости, но в таком виде я вообще не хочу никуда идти, тем более без обуви. И что ты предлагаешь?» «Показалось ли, но Люпин насупился». Правда, лицо его скрывало тень, и мне было сложно понять, какие именно эмоции отразились в его взгляде. Играла ли на устах улыбка, или он, как всегда, хмурился, поджав губы. Слышные были только звуки. Точнее, шорохи каблуков и подошвы, о песчаную крошку на полу. И негромкое дыхание. Ровное, размеренное. Не знаю. И снова эта робость сковала мое тело не хуже животного страха. Честное слово. Что это со мной? Еще немного и растекусь под его ногами розовым киселем. «А ну-ка, хватит раскисать!» Но удивление приказ самой себе подействовал и заставил собраться. «Может быть, я снова стану кошкой, а?» «Странно ли, но эта мысль показалась мне довольно соблазнительной». «Нельзя!» — буркнул хозяин бусинки, то есть вроде как мой хозяин, когда я в кошачьем обличье. «Хотя я сама по себе. И вообще». «Почему это?» «Потому что для стабильности последующего перевоплощения тебе желательно оставаться человеком целые сутки» иначе ты рискуешь собственной разумностью. Иными словами, я приобрету кошачьи повадки и... «Не сможешь долго быть человеком», — закончил за меня фразу ректор, перебив «без помощи оборотного талька». Приятного в этом было мало, но и ходить босиком мне очень-то хотелось. Дилемма. Да и мысль стать кошечкой, которую Лепин держал на руках, гладил по шорстке и за ушками, плотно засела в голове такой манией или эмоциональной зависимостью. «А я разве могу этим управлять? В смысле, быть человеком столько, сколько захочу?» «Должна», — порадовал Люпин. «Во всяком случае, все лунные оборотни это умеют». Не поняла ни слова, однако это его «должна» даже немного разозлило и заставило его на подсознательном уровне. «Я никому и ничего не должна», — начала было я тираду и снова не смогла договорить. «Это мы еще посмотрим. Если ты не хочешь к модистке в таком виде, могу предложить иной вариант». Несносный Ван -роуз крепко скрепко хватил меня за руку. «Какой?» — только и успела спросить я, прежде чем огоньки в коридоре погасли и нас окутала всепоглощающая тьма. На секунду мне почудилось, будто пространство потеряло свои очертания. Исчезли звуки. Воздух. Все. Ой, я ощутила на коже легкое прикосновение гладкой ткани. Еще шаг по странной бархатной материи, затем еще и еще, и я вслед за ректором вышагнула из зеркала, почти осязая его будто вынырнула на поверхность, пробиваясь сквозь твердую эластичную пленку. Так мы и очутились в спальне Лепина. Опять. Ничего себе фокусы! изумленно и даже как-то отрешённо выдала я. В следующий раз спрашивай, прежде чем творить подобное. Жених лишь вздохнул и отпустил мою руку, прежде чем развернуться спиной. «Мне кажется, любые комментарии на эту тему будут излишни», — строго проронил он. «Жди здесь». «Ничего не трогай и не выходи в коридор, чтобы не шокировать прислугу своим появлением в моем даме в таком виде, да еще и в хозяйской спальне». Сказав такое, Люпин намылился меня покинуть без дальнейших объяснений. «А ты куда?» — бросила ему в спину, останавливая на полпути. «Сделаю исключение в этот раз и попрошу лилию лично принести тебе одно из ее платьев, туфельки, в общем, все, что потребуется. А затем, как я уже говорил ранее, мы отправимся к модистке, заказать тебе свадебный наряд а я загляну к своему другу. Собственно, логично, если бы не одно «но». «Но я же не дала своего согласия на наш брак», — воскликнула зачем-то я. Люпин медленно, словно в замедленной съемке, развернулся на пятках и воззрился на меня возмутительно спокойным надменным взглядом. «Ты искренне полагаешь, что твое согласие потребуется после того, как наши родители уже обо всем договорились?» И, помнится, ты сама лично изъявила желание остаться со мной, вместо того, чтобы уйти с отцом, или же с тех пор ты изменила свое решение? Нет, — честно ответила я. Желание возвращаться к строгому, крикливому старикану не было абсолютно. Выходит, я одну клетку заменила другой, более просторной. Люпин в ответ лишь тихонько усмехнулся и вышел из комнаты, оставив меня одно с нелегкими думами из разряда. «Хочу ли я, чтобы завтра наступило?» и. Как мне из этого выпутаться? И главное, куда податься, если решу сбежать от этого дужки Лепина? Да и душка ли он? Теперь-то я была абсолютно уверена в обратном смысле этого слова. Вздохнула, глядя с сожалением на плотно закрытую дубовую дверь. Или, быть может, я не права, и помимо красивого лица и статной фигуры, в нем все таки имеются приятные черты характера. Его лишь нужно узнать поближе, не раздражать и не навязывать свое мнение. Эгоизм. Не показывать характер?